Глава 11. Ирина. Через пару дней мне позвонил Артур. Взяла трубку с опаской, навряд ли у него для меня хорошие новости. "Слушаю", сухо ответила на звонок. "Мне нужно с тобой поговорить". Не здравствуйте, не доброе утро, в стиле Артура. Впрочем, ничего удивительного. "И что?" "И то. Это важно." Жду тебя в офисе через час. Я не приеду, мне это не нужно, твёрдо ответила я. А если речь пойдёт о свидании со Светой? Тут же задал он вопрос. Сволочь. Он был готов к моему отказу и знает, что моё сердце смягчится едва я услышу о ребёнке. Приедешь на разговор, позволю вам увидеться. Манипулятор, ещё брат называется. Буду через час. Спустя оговоренное время вошла в кабинет Артура. Ноги предательски дрожали. Встреча с ним каждый раз то еще испытание. Но нас связывает Света, и никуда от этого не денешься. Я не могу оттолкнуть ребенка, который тянется ко мне за поддержкой, и пренебречь чувствами девочки, как это делает ее старший брат. «Доброе утро», — сказал он, сидя в своем кресле. «Садись». Молча прошла к столу и села напротив мужчины. Я думаю, ты догадываешься, о чём я хочу говорить, спросил он, не спуская с меня чёрных глаз. Только я взглянула в них на небольшом расстоянии, как тут же вспомнила этот дикий поцелуй, от которого ещё несколько дней саднило губы. Кажется, теперь я боюсь его в разы больше. В нём вообще ничего святого нет. Честно говоря, любой разговор с тобой меня не прильщает, ответила ему. Но да, догадываюсь. С меня сняли обвинения, и имущество хотят разморозить. Обвинения с меня сняты, счета будут разморожены. После суда я получу всё, что мне причитается по завещанию. Временно на имущество будет наложено обременение. Я не смогу продать дом, из которого ты меня и так уже вытурил, не смогу продать акции. Пока я смогу ими только владеть без права распоряжаться. Счета Кирилла по-прежнему останутся заморожены вплоть до решения суда. Хм, хмыкнул Артур. «Ты умеешь удивлять, я думал, ты глупее. Из его уста ты почти комплимент. Сомнительный, но все же. Ты многого обо мне не знаешь. И не хочу знать. Да и не надо». «Милый разговор, что уж там». «Ближе к сути, Артур, скрестила я руки на груди. Как там Света? Когда ты дашь нам увидеться?» «Чуть позже о Свете. Сначала разговор о том, зачем я тебя звал на самом деле». Мужчина достал из папки заранее приготовленные на столе бумаги, взял со стола ручку и положил всё это передо мной. Подписывай, посмотрел он на меня так, что страшно было слушаться. Но не на ту напал, я не трусиха. Взяла в руки документы и прочла их содержимое, никуда не торопясь, изучала пункты, Артур же терпеливо ждал. Я подпишу, подняла я голову, с одним условием. Мужчина явно удивился, не ожидал К чему я так быстро соглашусь и выдвину свои требования? Ты мне ещё будешь ставить условия?" поднял вверх брови Артур. "Иначе я могу ничего не подписывать. Будем ждать суда. Для тебя это будет не так уж сложно." "Ну и?" спросил мужчина. "Ты позволишь нам общаться со Светой и видеться, когда она захочет?" Опеку просить не стала, знаю, что откажет. Тем более по этим документам я добровольно отказываюсь от всего, что завещено мне Кириллом в пользу Артура. Я останусь ни с чем и содержать ребёнка с её репетиторами, кружками и дорогущей гимназией мне не по силам. Мне не нужны эти деньги. Я уже ничего не хочу, лишь бы Артур отстал от меня и перестал мучить ребёнка. Это его доводы, будто мне эти деньги нужны, и я охотилась именно за ними. Так вот не угадал, милый. Жила без золотых вилок 20 с лишним лет и сейчас не умру, Артур задумался. Не верит, что я готова всё променять на общение с девочкой, которая мне даже не родная. Человеку с камнем вместо сердца это не понять. Только юридически мы не сможем это закрепить, ответил мужчина. Ты ей никто по факту, только моё слово. Знаешь, придвинулась я ближе к нему и заглянула в глаза Ты меня так достал, что я готова уже отказаться от всего, даже если ты меня обманишь. Забирай всё себе и радуйся. Ты не прав. Деньги эти мне не нужны, и отца твоего я не убивала, а Свету просто люблю и жалею. Это ведь ребёнок, у неё и так судьба нелёгкая, а старший брат ещё и издевается над ней. Забирай свои деньги, и я надеюсь, что ты поступишь как мужчина и не станешь обманывать меня. И ещё больше травмировать собственную сестру. Молча расписалась во всех графах и швырнула документы ему в руки. Стала на ноги, внутри всё пылало гневом. Больше мне не хотелось ни минуты оставаться в его обществе. Позвони мне, когда решишь, что мне можно увидеть девочку. Мне больше ничего не надо от тебя и вашей семьи. Артур смотрел так, будто сейчас разорвёт меня на куски. Не понимаю, я ведь всё ему отдала. Какие ещё причины ненавидеть меня? Пока он не успел ничего сделать, быстрым шагом покинула кабинет. Артур. Стерва. Удивился ли я? Да я просто в ауте. Я был так уверен, что девчонка охотница за деньгами, как вдруг она от всего отказывается ради ребёнка. Да так легко, словно играючи. Я не могу её просчитать, понять, предугадать. Она как с другой планеты. Неужели я действительно ошибся на её счёт? Но всё было так похоже на то, что я сам придумал о ней, чтобы не увлекаться. Она понравилась мне сразу с первой встречи, ну, чисто внешне. Такая притягательная, стройная, глаза яркие, выразительные, два изумруда. Волосы длинные и рыжие, явно не крашеные, даже веснушки на носу, она и есть рыжая. Как же это красиво. Никогда таких не встречал. Какое я право имел наслаждаться красотой чужой женщины, женщины собственного отца? Никакого. Вот и придумал себе, что она стерва и охотница за кошельком, и поверил в это от души. Только все же это не так. Ира никогда не цеплялась за бабки». И сегодня доказала это ещё раз, легко отписав всё мне в обмен на ребёнка. Зачем ей Света, девушке 25, зачем ей чужие дети? Думала, та идёт смириться, начнёт поиски нового богатого мужа и оставит нашу семью в покое, но она не готова отказаться от общения с моей сестрой. Я сам-то толком не знаю девчонку. Матери у нас разные, да и разница в возрасте колоссальная. Когда Света родилась, я уже давно был в деле отца, и мне некогда было лезть в их семью. Отношения с мачехой не сложились, и в их дом я не ходил, потому и ребенка вовсе-то и не знаю. Уже устал от нее сам, постоянно плачет, требует ирку, гувернанток не принимает. Со Светой работает психолог, но даже она сказала, что девочке необходимо дать общаться с мачехой, иначе депрессия усугубится, а психика будет нарушена». Я и сам собирался дать им возможность видеться ради Светланы. Не такой уж я изверг. Страдания ребенка мне не по боку. Я не буду обманывать Иру и дам им общаться, как бы мне это ни было неприятно. Осадок в душе после нашего общения все же остался. Да, деньги ей оказались не нужны, но доказательств ее невиновности в деле смерти отца я так и не увидел. И лично для меня она по-прежнему под подозрением. Может, она сейчас цирк изображает, лихо отказавшись от денег, чтобы отвести от себя подозрение. Вполне возможно и такое. Опять в голове всплыл образ девушки и этот сумасшедший поцелуй. Сам не понимаю, что на меня вдруг нашло. Пьяных женщин я не выношу в принципе, но в случае Ирины меня не смутил ни запах алкоголя, ни то, что это женщина табу. Я просто хотел ощутить её вкус, и горе, оно всё синим пламенем Теперь жалею, что допустил вольность. Она подумала не весь что, и я выглядел не лучшим образом, наверное. Да и выкинуть из головы теперь это не могу. Периодами, как наваждение, снова явно ощущаю вкус мягких губ, запах тела и медных прядей. И самое паршивое, что мне понравилось и хочется повторить.